Приложение. Сценарий медитации. Изменения, убеждений и восприятия. Если ты хочешь записать свой собственный вариант медитации, прочти на диктофон его текст. На каждом многоточии делай паузы в 1-2 секунды, а между предложениями как минимум 5 секунд. Здесь, после второго этапа медитации, я добавил примечание. Необходимо вставить 15 минут тишины в твою запись, чтобы пребывать это время в неведомом, прежде чем начать последний этап медитации и изменения убеждений или представлений.